Той весной самой старой из жителей Касл-Рока была Эвелин Чалмерс, которую старожилы называли «Тетя Эви», а почтальон Джордж Мира не иначе, как старая болтливая стерва. Джордж Мира доставлял ей почту, состоящую из каталогов приложений «Кридерс Дайджест» и брошюрок Братства Христова и выслушивал ее бесконечные монологи.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 «Неужели, тетя Эви!» — заорал Джордж Мира, брызнув слюной в лицо старухи. «Еще бы!» — тетя Эви кивнула в полном восторге. «И еще я не видела прошлым вечером Марева на горизонте. Плохой знак мира. Слишком рано наступает жара. Ох, многие умрут от жары этим летом!» «Мне пора, тетя Эви!» — прокричал Джордж Мира. «Нужно отвести телеграмму Спрингеру Болье».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 Но она чувствовала там будущую жару, будущую смерть.